Часть 65 Глава 30 Огонь полюда Волки вышли Вольга зубами стащил рукавицу и натянул лук, на котором уже была прилажена стрела Матерый вожак уловил движение за высокими, но редкими кольями ограды Отпрыгнул и повалился со стрелой в шее. Он вскочил заново, нелепо заскакал по сугробам, боком в сторону, хрипя, опять упал, задергался и затих. Другие волки его стаи уже скрылись под лески, Но Вольга знал. Они молодые, их голод сильнее их слабого ума. Значит, помаявшись, они все равно сожрут вожака и отстанут от Аргиша. Аргиш был всего из пяти оленьих упряжек. Впереди ехал Калина, за ним князь Михаил, потом пустые нарты со шкурами для чума, и замыкающим был Вольга. Шел Аргиш от Чердыни каким-то неведомым Вольге цепелским полянам. Князь Михаил получил весточку, что там вагулы вернут ему жену, которая семь лет назад сбежала в Парму. Калина обещал показать дорогу на поляны, а Вольгу, черденского сотника, взяли на всякий случай. Мимо полюдова камня с маленькой заставой на вершине Аргиш прошел к Вишере, а дальше от скалы Ветлана путь пролегал через леса, по Иланям и маленьким речкам. Ворга была хоть и заметенная новогодней пургой, но торная. Люди князя Кейги несколько раз проезжали по ней на поляны, где зимой паслись редикорские и пянтишские стада. На расстоянии дневного перехода по ворге стояли огороженные оленьи загоны, а для гуртовщиков при них маленькие керку и самьяхи, где и ночевали Калинок, Михаил и Вольга. В пятый день пути. Аргиш миновал порог на Тулыме, речки стекавшей со склона хмурого и нелюдимого тулымского камня. Порог замерз сине-зелеными буграми льда, из которых торчали расщепленные стволы деревьев. От порога за Аргишем и увязалась оголодавшая волчья стая, пока через ночь Вольга не щелкнул вожака из-за ограды оленев загона. Ольгу не особенно интересовало дело, ради которого они тащились по снегам. Ну, княгиня, ну сумасшедшая, ну убегает и возвращается, и без с ней. Ольга думала о себе и о своей судьбе. Там, в чердени среди дружины, боль его громко дребезжала в душе, как коровье ботоло, чтобы дозвониться до разума и до сердца через гам многолюдья. А сейчас. Вокруг были тишина и немота заснеженной пармы. И боль утихала, потому что в этой тишине не надо было шуметь, чтобы услышали. И так слышен даже шорох падающих снежинок. Ничего у Вольги в жизни не получилось. «Какой-то я порченный», — с тоской думал он. «Но чего надо, чего не хватает? Что не так?» В Ольге казалось, что он бежит по замкнутому кругу Из войска новгородцев войска войско Пестрого. Из войска Пестрого войска войско княжича Матвея Не того душа просила, не ратной службы А пусть бы и она, только нужно еще в жизни что-то большое Важное, хорошее А этого не было Единый раз зажегся перед ним тот огонь В разбитом городище, искорке, В глазах девчонки Ламии. Зажегся и исчез во тьме. «Ищи меня теперь, Вольга, до самой смерти». Он искал. Не находил. А прав был все-таки тот пермяк в искорке, С которым Вольга разговаривал в ночь перед приступом у костра. Самое трудное — это твердо сказать Здесь моя родина Жизнь прожить уже легче Нашлись дело и место Нашлись друзья И даже веселая бескорыстная подруга Которой Вольга наведывался Когда отлучался муж-ладенщик Семь лет всего прошла на новой службе А он уже сотник На Руси до такого только бы к сиде не дорос Вольга даже дом решил себе поставить в слободке Приглядывался к девкам Высматривал невесту Он прочно врос в черденскую жизнь Его уважали ратники и посадские Княжич Матвей и князь Михаил Он уже не путал пермяков с зырянами И вагулов со стеками Как не путал постромки с подпругами Он умел взять медведя Обучить сокола охоте Поставить на ветру чум С его бесчисленными завязками, ремешками и петлями Наладить в нем, как надо, кожаные полотнища дымохода И все-таки... Этого было мало От речки Кутим Вольга начал ощущать, что кто-то идет за ним вслед Будто парма смотрела в спину Кто это? Зверь? Нет, не зверь Человек, вагульский бог, лесное чудище Жутковато было в неподвижной огромной зимней чаще И Вольга не стал говорить Михаилу и Калине О своих подозрениях Еще посмеются над сотником Но однажды ему случилось вернуться За оставленным кирку котелком А он оставил котелок нарочно И перед домиком Вольга увидел широкий полукруг следов От полозьев нарт Кто-то, шедший за ними Услышал свист его лыж И отогнал своих оленей обратно Ворга стала подниматься на пологие склоны отрогов Кваркуша. Парма отступала, обнажая заснеженные спины гор. Приближались цепельские поляны. Возле Кобышчурка Вольга, Калина и Михаил долго стояли, разглядывая просторы. На востоке горбился сам Кваркуш. Казалось, вздыбленный прямо посередке глыбы Вагульского камня. Под ним-то и лежали цепелские поляны. Летом сказочно разнотравные, а сейчас ровные и мертвые. Чуть в стороне вставал золотой камень, за левым плечом угрюмый коса, заросшая идолами, темнела помененная гора. Весь окоем словно колыхался волнами дальних хребтов, еле просвечивающих в заметеленном воздухе. На полдень взрытые пашни малого кваркуша, козмера и кедрового споя. А на полночь, за громадами кир камня и пеленых ушей, за шуди пендышем и жуткой пропащей горой, с которой никто никогда не возвращался, каменные узлы березовского камня Чувала и Мартая. А за спиной распростерлась снежная хмурая парма, утекающая за каем, И никого в ней не было видно Цепелские поляны встречали Аргиш скалами-останцами Которые в сумерках чернее казались чудовищами Это были отцы Цепела За ними, чуть подальше, посреди поля Располагалось Цепелское капище Утыканное идолами и чамьями Обложенное каменной стенкой Цепелские идолы вросли в горы льда у своих ног огромными усами и бородами. Это вагулы выдолбили сердцевины у бревен и просверлили дыры в идольских ноздрях, отчего осенняя вода текла по деревянным лицам и застывала сосулями усов и бород. Посреди капища у столбов чамьи горел костер, возле которого на нартах сидели четыре вагула. Выпряженные олени лежали под каменной стенкой за ветром. Сумрак сгущался, словно черные тучи кваркуша волокли брюхо по вершинам гор. Огонь трепетал, бился, мотался в снежной яме, как зверь в яме ловчей, и озарял треснувшие опорные столбы чами. Ее днище из плах, темных идолов блестящих ледяных космах и багровые лица вагулов. Двух мужчин и двух женщин. Ольга вглядывался в них со страхом и удивлением. Только один вагул казался человеком, мужчина лет под пятьдесят, остальные были будто медные, с неподвижными лицами, отчеканенными жестко и красиво, но красотой нечеловеческой, без возраста. Словно прожили тысячу лет и годы, как дожди стерли случайные черты. Михаил и Калина отстегнули лиси запоны поны колпаков, тоже открывая лица. Молча выпрягли оленей, подтащили нарты к огню и сели напротив вагулов. «Посея князя Сыка и Юмшан», — по-русски сказал Калина, «Здравствуйте и вы, Айчель и Течерть». У Михаила точно свело скулы. Он зачерпнул снег и утерся. Я привез тебе жену, Кан, сказал Вагул с длинными сивыми косами и кивнул на одну из женщин, не похожих и одновременно неотличимых друг от друга. Здравствуй, Тичи! хрипло произнес князь. Здравствуй, Михан! ответила женщина, и Вольга не понял, какая из двух. Все ждали, что же скажет князь дальше. А он молчал. «Мне не за что благодарить тебя, сыка, «Наконец, — сказал он!» Вагул не ответил. Вдруг завозился калина, выволок из глубины своей меховой яги маленькую медную бляху и перекинул ее на колени Асыке. «А я возвращаю твой подарок!» — пояснил он. Асыка стащил рукавицу, взял бляшку двумя пальцами, осмотрел, поворачивая — И неожиданно лицо его расколола узкая, как трещина, усмешка. Ты умный и опасный враг, мой названный брат Васык Калин. Жаль, что нам не пришлось стать друзьями. Но ведь ты должен знать меня. Я не умру, пока не доделаю своего дела. Я, как и ты, хумляльт. Какое же у тебя еще дело? Мрачно удивился Калина Убить Кана-Механа И сжечь чердень Почему ты меня ненавидишь? Устало спросил Михаил Ты убил моего отца Сгубил брата, отнял жену Разве тебе мало? Ты не прав, возразил Вагул При чем тут ненависть? Я тебя уважаю Мои потомки будут гордиться что их предок убил русского Кана, который вел за собой на каменные горы Русь. Дорогу для нее топчут ваши пахотники, воины, шаманы. Но ведешь их ты. Ты видел Сорнинай, и она притягивает тебя к себе. Ты идешь к ней, и всем прочим таришь путь. Я должен тебя остановить, ведь я хранитель золотой девы». «Ты не успеешь», — уверенно сказал Калина. «Посмотрим, время покажет. А теперь уходите». И они ушли с капища на Цепелских полянах, увозя на пустых нартах возвращенную княгиню. На ночевках в керку гуртовщиков Вольга начал присматриваться к княгине. Как только в первый раз она сняла меховой колпак, и на плечи бесстыдно посыпались тяжелые, смоляные, ничем не скрепленные кудри, Вольга вздрогнул, вспомнив ту чернокудрую девчонку Ламию на Искорской горе. Но та девчонка мало того, что моложе была, была сама жизнь, а княгиня казалась замороженной. Она глядела все понимающими, но равнодушными и пустыми глазами темными, как проруби. Она стелила шкуры, зажигала жировую лампаду, рубила застывшее мясо большим бронзовым вагульским ножом. Но жили только руки. Лицо скрывало тень неразобранных волос. И князь почти не общался с женой. Он обходил ее, будто это была не его вещь. Однако... В их взаимном отчуждении не было нарочитости, презрения, отместки. Княгиня не потеряла своего бессознательного достоинства, а с губ князя не сошла жесткая складка печали, загнанной вглубь души. Да, жена вернулась, но он ничего не обрел. Вольга однажды услышал, как князь, переговариваясь ночью с Калиной, тихо обронил. Видно уж, что потеряно, то утрачено невозвратно. Речку Кутим Аргиш пересекал в том месте, где над ключами кипела незарастающая плынья. Вольга в тот день ехал первым и взял слишком близко к воде. На обдутом ветром ледяном бугре нарты вдруг скользнули на бок, и Вольга, даже не успев взмахнуть руками, болтыхнулся в воду. Он не растерялся. Тут же вцепился в копылья нарт, и олени одним рывком выдернули его на лед. Остановились, испуганно поводя боками и оглядываясь через плечо. На лыжах подбежал Калина, помог подняться на ноги. еги со штанов у Вольги текли ручьи. «Как ты...» — спросил Калина взглядом, ощупывая сотника. — Да жив я. Можно дальше? — задыхаясь, ответил Вольга, еще не опомнившийся после купания. — Э, нет! — Калина помотал головой. — Гоним до ближайшей поляны и костер. Иначе не доедешь, колеешь, я знаю. Поляна подвернулась через двести сажен. Но уже к тому времени стужа схватила Больгу в пасть, засосала как болотное бучило. Ольга боком лежал на нартах и корчился. Его трясло так, что он уже рассадил бровь от донышка котелка. Калина и Михаил вытащили топоры, побежали на лыжах в лес. Ольга сел, еле удерживая равновесие, стал рвать завязки на груди, чтобы стащить коробом за заскорушую ягу. Раздирая смерзающиеся глаза только наполовину, он увидел, как княгиня вдруг встала с нарт и пошла на ледку Тима, А на льду неведомо откуда появились еще нарты, не их, чужие. Ольга слабо соображал, что же происходит. Княгиня что-то тихо сказала человеку на нартах. Тот ответил и глянул на Вольгу, приподняв над лицом меховой колпак. Сквозь лед и слезы Вольга увидел его лицо Знакомое лицо А потом человек взмахнул хореем Щелкнул оленей и унесся прочь дальше По старому следу в чердень Когда княгиня вернулась Вольга лежал на нартах ничком съежившись Потеряв силы и надежду только сипло Прерывисто подвывал В лесу трещали сущими калиной князь Текали топоры княгиня вдруг повернула Вольгу лицом к небу и усадила, словно переломив пополам с какой-то быстрой неженской силой. Вольга видел только ее бледные скулы и черные провалы глазниц. Княгиня протянула руку и положила ладонь Вольге на лоб. Тепло, даже жар, поплыло из-под ладони, шапкой нахлобучилась на голову, «Так, замерзают», — подумал Вольга. Но он не замерзал. Жар воротником сел на шею, кольцами пополз вниз по рукам, к запястьям поехал по ребрам. Вольга оживал, даже сердце защемило. По лицу потекла вода растаявшего в волосах льда. Набухла каплями щетина, из кости текучие размывы Вольга — Увидел княгиню совсем другую. Это была его девчонка-ламия, в точности княгиня, и все же не она, юная, сияющими глазами и горящим лицом, и алые тугие губы шевелились шепча в заклинания. — спросил обомлевший Вольга. — Я, — улыбнулась Ламия, — это я, всегда я, Вольга. Ищи меня, жди меня, я тебя люблю. И прекрасное лицо Лами начало застывать, как вода в ведре превращаясь в чужое лицо княгини. Когда Калина и князь прибежали с охапками сухостоя, Вольга полуголый дрожал и плясал на нартах, стаскивая заледеневшие кисы. Кое-как, подсушив одежду, они тронулись в путь дальше. Вольга всю дорогу бежал на лыжах рядом с нартами, чтобы не окоченеть. Лишь затемно они добрались до загона и керку. Всю ночь Вольга не спал. Сидел, учувал спиной к лежакам, досушивал ягу и одежду. Спал князь, спал Калина, но не спала Ламия. Она молчала и даже, кажется, не дышала. Но Вольга лопатками ощущал тепло от углей ее открытых глаз. Душа его качалась и звенела, как колокол, подвешенный где-то в горле. И будто бревна в пороге бились друг от друга две фразы. Ищи меня теперь, Вольга, до самой смерти. А навстречу слова все почуявшего Калины, сказанной украдкой от князя в синях, Бойся, ее сотник, трижды сильнее смерти. И Вольга понимал, что он везет в чердень то, что хотел привести, но не получил князь Михаил. Они, Михаил Калина, Знали какую-то жуткую тоскливую тайну Ламии А Вольга не хотел ее знать Поэтому за весь путь до Чердыни Он больше не поднял на княгиню глаз Поэтому он никому ни о чем не сказал ни слова А Чердынь встретила их горем В своей келье отходил старец Дионисий строитель и игумен Иоанна Богословского монастыря. Князь и Ольга сразу со двора поспешили в обитель,